Осенью 1409 года к стенам Москвы подошли войска Едигея, оскорбленного тем, что князь Василий уже много лет не ездит в Орду сам и не шлет туда своих послов, не собирает ордынской дани. Москву обороняли 56-летний князь Серпуховской Владимир Андреевич и сын Дмитрия Донского Андрей Можайский. После безуспешной трехнедельной осады Едигей отошел от крепости. 4 мая 1410 года князь Владимир Андреевич Храбрый, он же Донской, скончался в Москве и был погребен рядом со своим двоюродным братом в Архангельском соборе Кремля. Сыновьям Дмитрия он служил так же честно и грозно, как когда-то и ему самому. Около 1420 года умер писатель Епифаний Премудрый, автор житий Сергия Радонежского, Стефана Пермского и, как предположительно считается, «Слово о житии Дмитрия Ивановича». В 1422 году скончался бездетным князь Пётр, один из сыновей донского вождя. Он укрепил завещанный ему отцом Дмитров, украсив его белокаменным строительством. В 1434 году скончался Юрий Дмитриевич, княживший по отцовой воле в Звенигороде. Он также немало строил, и от его дней остались в Подмосковье три дивных каменных собора. А великий князь Василий Дмитриевич дожил до 1425 года. В меру своих сил он продолжал дело отца, и самым значительным успехом его внутри государственной политики принято считать присоединение к Москве Суздальско-Нижегородского княжества, а также Муромского и Тарусского княжеств. В эти годы засияла на русской земле троица Андрея Рублева. Родились другие творения кисти гениального художника. Великий князь Василий приступил к строительству новых оборонительных сооружений в Москве по границам Китай-города. Здесь не место давать пространный очерк деятельности сыновей Дмитриевичей и их отношения друг с другом, далеко не всегда гладких. Узаконенное их отцом право прямого наследования власти подверглось в эту эпоху суровейшим испытанием на прочность. Тем самым испытывалась жизнестойкость зарождающегося великорусского государства. Подрастали новые поколения, рождались те, для кого имя Дмитрия Донского было такой же отдаленно величавой эпохой, как в свою пору для самого Дмитрия имя Александра Невского. Московская Русь становилась все более весомой величиной на политической карте Евразии. В 1480 году Противостоянием русской и ордынской рати на реке Угре закончилась эпоха освобождения Руси от иноземного ига, начатая 8 сентября 1380 года. Сто лет понадобилось, чтобы довершить дело Дмитрия Донского и его единомышленников. От нашествия Орды до Куликовской битвы, Как помним, еще больше почти полтораста лет миновало. Два с половиной века жить с тяжелейшим грузом на шее. За такое время иное государство было бы расплющено, стерто с лица земли. Но Русь выстояла. Она сжалась, сократилась до предела, пошла на невероятную убыль на неслыханные жертвы, чтобы потом... В XVI веке начать стремительный рост, расширение, обживание неведомых громадных пространств, принятие в свой состав новых народов и вер. Шесть веков отделяет нас ныне от короткой стремительной жизни Дмитрия Донского, от битвы, обессмертившей и его имя. Но двадцатый век с его страшными войнами и нашествиями еще более обострил и закалил наше историческое чувство. И чем тяжелей были испытания, выпавшие в этом веке на долю отчизны, тем ярче, призывней горели в ее небе имена великих сынов России, положивших когда-то свои души за други своя. Истина так было и будет. конец книги звукорежиссер игорь опаррин читать